Глава третья. В которой разговор пойдёт о делах так мало казалось бы имеющих между собой общего, как соколиная охота, династия Пястов, капуста с горохом и чешская ересь. А также о диспуте о также о диспуте, касающемся проблемы, следует ли, а если следует, то когда держать слово. у речки Олеснички, извивающейся по чёрным ольховым заливным лугам, среди белых берёз и зеленеющих полей, на возвышении, с которого видны были крыши и дымы деревни Боровая, княжеский кортеж сделал долгий привал. Но не для того, чтобы перекусить самим и накормить лошадей, а совсем наоборот, для того, чтобы измучиться. То есть по-господски развлечься. Когда кортеж подъезжал, с лугов сорвались тучи пернатых: уток, чирков, нырков и даже цапель. Видя это, князь Конрад Кантнер, хозяин оленьницы Джебницы, милоча счинавы воловья и смогожева, а совместно с братом Конрадом Белым, а также и козла, немедленно приказал свите остановиться и подать ему любимых соколов. Князь прямо-таки маниакально любил соколиную охоту. А лестницы и финансы могли подождать. В ростовский епископ мог подождать. Политика могла подождать, вся Селезия и весь мир могли подождать, и всё ради того, чтобы князь смог увидеть, как его любимый Раби вырывает перья из крякв и убедиться, что Серебряный выйдет победителем из воздушной схватки с цаплей. Поэтому князь, как одержимый, носился галопом по прибрежным зарослям и заливным лугам, а вместе с ним столь же энергично, хотя и не совсем по своей воле, мотались его старшая дочь Агнешка, сыншаль Рудигер Хаугвиц и несколько карьеристов пожей. Остальная свита ожидала у леса, не слезая с лошадей, поскольку неведомо было, когда князю наскучит Заграничный гость князя незаметно зевал. Капеллан бурчал, вероятно, читал молитву, казначей шевелил губами, вероятно, считал деньги, Менензингер бормотал, вероятно, ослагал стихи, девушки книжные огнешки сплетничали, вероятно, относительно других девушек, а юные рыцари убивали скуку, объезжая и исследуя окружающие заросли. Эй, бычок! Кенрик Кромпуш, сильно удивившись, остановил и развернул коня, а потом прислушался, пытаясь понять, который куст тихо окликнул его фамильным прозвищем. Бычок! Кто здесь? Покажись. Кусты зашевелились. Светая Едвига, Кромпуш от удивления аж рот раскрыл. Рейн Иван! Ты? «Нет!» — «Святая Ядвига», — ответил Рейн Иван голосом не менее кислым, чем крыжовник в мае. «Бычок, мне нужна помощь. Чья это свита? Кантнера?» Прежде чем Кромпуш сообразил, что к чему, к нему присоединились еще два олесницких рыцаря. «Рейн Иван!» — ахнул Якса из вишни. «Господи Иисусе, что за вид?» «Интересно», — подумал Рейн Иван. как бы выглядел ты, если бы конь у тебя пал сразу за быстрым, если бы тебе пришлось всю ночь бродить по болотам и урочищам над свежной, а к утру сменить мокрые и измазюканные тряпки на свистнутую с крестьянского забора сермягу. Интересно, как бы ты после этого выглядел, прилизанный фертик?» Угрюмо поглядывавший на них третий Олеснинский рыцарь, Бонно Эберсбах, похоже, думал так же. «Вместо того, чтобы удивляться, — сухо сказал он, — дайте ему какую-нибудь одежду. Скинь это рванье, Беляу. А ну, господа, вытаскивайте из вьюков, что у кого есть». Рейн Иван до Кромпуша все еще доходило слабо. «Это ты?» Рейн Иван не ответил, натянул брошенную ему рубаху и кафтан. Он был настолько зол, что, казалось, вот-вот заплачет. Мне нужна помощь, повторил он. Даже очень. Видим и знаем, кивком подтвердил Эберсбах. Мы тоже считаем, что очень. Пошли. Надо показать тебя Хаугвицу и князю. Он знает. Все знают. О твоём деле повсюду говорят. Если Конрад Кантнер С его вытянутым лицом, увеличенным лбом, который казался больше из-за залысин, чёрной бородой и проницательными глазами монаха, не очень походил на типичного представителя династии, тот относительно его дочери Агнешке сомнений быть не могло. Недалеко упало это яблочко от селестско-мозавецкой яблоньки. У княжны были льняные волосы, светлые глаза, и небольшой вздёрнутый весёлый носик пьяставны, который обесмертил знаменитый рельеф на умбургского кафедрального собора. Огнешки кантны равни, как быстро подсчитал Рейнван, было около 15 лет, так что её наверняка уже кому-то сосватыли. Слухов Рейнван не помнил. Встань. Он встал. Знаи, проговорил князь, сверля её горящим взглядом. что я не одобряю твоего поступка. Больше того, считаю его низким, позорным и заслуживающим наказания. И откровенно советую тебе пожалеть о содеянном и покаяться. Рейнмар Беляу. Мой капилан заверяет меня, что в пекле есть специальный анклав. Да, специальное отделение для чужеложцев. Инструменту греха попавших туда грешников крепко достаётся от бесов. В детали не вхожу, учитывая присутствие девушки. Снышаль Рудигер Хаугвиц сердито фыркнул, Райнхован молчал. Какую сатисфакцию ты дашь Гельфреду фон Стерча, продолжал Кантнер? Это уже его и твоё дело. Я не стану вмешиваться, тем более что оба вы вассалы не мои, а князя Яна Зембицкого. И в принципе, я должен отправить тебя в Зембицы. Умы в руке, Рейнаван сглотнул. Но продолжал князь после минуты полного драматизма молчания: "Я не пилат. Это раз. Во-вторых, памятуя о твоём отце, сложившем под Таненбергом голову рядом с моим братом, Я не допущу, чтобы тебя убили в ходе идиотской кровной мести. В третьих, уже вообще пора покончить с межродовыми распрями и жить, как полагается европейцам. Это всё. Дозволю тебе ехать с моей свитой хоть до самого Вроцлава. Но не лезь мне на глаза, ибо их не радует твой вид. Охота окончилась. Соколом надели клубочки на головы, утки и цапли болтались притороченные к перекладинам телеги. Князь был доволен, его свита тоже, потому что обещавшая затянуться охота оказалась совсем не долгой. Рейновым уловил несколько явно благодарных взглядов. По картежу уже успело разнестись, что именно благодаря ему князь урезал охоту и двинулся дальше. Рейнго фон не без основания опасался, что разнестись успела не только это. Уши у него горели, как же предмет всеобщего внимания. Все буркнул он едущему рядом Бенно Эберсбарху. Все знают всё. Всё? Совсем не весело ответила Леснинский рыцарь. Но на твоё счастье, не все. Не понял? Дураком прикидываешься, Беляус, спросил Эберсбарг, не повышая голоса. Канднер наверняка прогнал бы тебя, а может, и отослал бы в путях к Костеляну, если бы знал, что в олеснице был труп. Да-да, не торопись на меня. Юный Никлас фон Стерч мёртв. Гельфрада рога во рагарагами, но убитого брата Стерч не простят. Тебе ни за что. «Пальцем!» — сказал несколько раз глубоко вздохнув Рейнева. «Никласа я даже пальцем не тронул, клянусь!» «Вдобавок», — Эберсбарх явно не обратил внимания на клятву, — «прекрасная Адель обвинила тебя в колдовстве. Ты, мол, зачаровал ее и использовал безвольную». Даже если то, что ты говоришь, правда, ответил после недолгого молчания Рейнван, то её заставили, так сказать, под угрозой смерти. Ведь она у них в руках. Нет, не в руках, возразил Эберсбарг. От августинцев, будучи у которых она публично обвинила тебя в дьявольских кознях, прекрасная Адель сбежала в Лиготту. За ворота монастыря цистерцанок. Рейнван облегчённо вздохнул. Не верю, повторил он в эти переговоры. Она меня любит, а я люблю её. Прекрасно. Если бы ты знал, как прекрасно. Особенно прекрасно взглянул ему в глаза Эберсбарг. Стало после того, как обыскали твой кабинет. Хм, да. Этого я боялся, и правильно. По моему скромному разумению, инквизиторы ещё не сидят у тебя на шее только потому, что не закончили инвентаризировать дьявольство, которое у тебя нашли. От стерчи Кантнер может тебя защитить, но от инквизиции, пожалуй, нет. Когда разнесётся весть о твоём чернокнижестве, он выдаст тебя сам с потрохами. Не езди с нами до Вротслава, Рейн Иван. Отойди раньше и беги, скрыйся где-нибудь. Я тебе добром советую. Кстати, при оказии бросил как бы мимоходом Эберсбарг: "Ты действительно разбираешься в магии? Я, понимаешь, недавно познакомился с одной девицей. Ну, как бы сказать, не помешал бы какой-нибудь эликсир". Рейнвен не ответил. От головы Картежа долетел оклик: "В чём дело?" "Быку", догадался бычок. "Корчма под гусаком". Ну и слава богу. Полголоса добавил Якс из Вишни. А то я уже зверски проголодался из-за сраной охоты. Рейнгован на сей раз опять не ответил, однако исходящие из его внутренностей протяжные бурчание было красноречивым сверх меры. Корчма под Гусаком была большой и наверняка пользовалась известностью, потому что была полна гостей, и местных, и приезжих. Это было видно по лошадям, телегам и шатающимся вокруг них слугам и вооружённым людям. К тому времени, когда кортеж князя Кантнера с большим фасоном и шумом въехал во двор, корчмарь был уже предупреждён. Он вылетел из дверей будто каменный шар из бомбарды, разгоняя птицу и разбрызгивая навоз и помёт. Теперь он переступал с ноги на ногу и прямо-таки перегибался в поклонах. «Добро пожаловать! Добро пожаловать! Бог в дом!» — пыхтел он. «Какая честь! Какой почет! Что ваша светлейшая милость!» «Что-то людновато здесь сегодня», — Кантнер соскочил с удерживаемого слугой Гнедова. «Принимаешь кого-то? Это кто же тут горшки опоражнивает? Думаю, хватит и для нас». Несомненно хватит, несомненно заверял корчмарь, с трудом ловя воздух. Души нелюдного вовсе, под тоскух гляардов, менестрелей и бродячих студентов я выгнал, едва ваших милостей на тракте приметил. Совсем свободны из ба, нони, а Аркер тоже свободен, только вот. Только что, насупил брови Рудигер Хаугвиц, гости в избе. важные и духовные особы, послы, я не посмел. Ну и хорошо, что не посмел, прервал Кантнер. Меня бы опозорил на всю о лестницу, коли посмел. Гости это гости, а я пьяст, а не сарацинский султан. Для меня никакой не урон быть рядом с гостями. Входите, господа. В несколько задымленной и переполненной ароматами капусты комнате действительно было не очень людно. Да и занят-то был всего один стол, за которым сидели трое мужчин, все в станзурами. На двоих были одежды, характерные для духовных лиц в пути, но такие богатые, что их владельцы никак не могли быть простыми плебанами. На третьем была доминиканская ряса. Видя входящего кантнера, духовные особые поднялись с лавки. Тот, что был в самой богатой одежде, поклонился, но без всякого подобострастия. — Ваша милость, князь Конрад, — проговорил он, доказав хорошую осведомленность, — воистину большая для нас честь. Я с вашего разрешения, Матти Корсбок, официал, председатель духовного суда в католической церкви Позナンской епархии, направляюсь во Вроцлав к брату вашей милости, епископу Конраду Смисии, от его преосвященства епископа Анджея Ласкара. А это мои спутники, как и я из Гнёздна во Вроцлав направляющиеся. пан Мельхиор Барфус, викарий его преподобия Христофора Ротенгагена, епископа Любушского, а также преподобный Ян Неедлы из Высокии, приор ордена доминиканцев, направляющийся с миссией от краковского провинциала ордена. Бранденбуржец и доминиканец показали танзуры. Конрад Кантнер ответил легким наклоном головы. «Ваша милость...» Ваше преосвященство, проговорил он в нос. Мне приятно будет откушать в столь достойном обществе и побеседовать. Побеседуем же, если это не наскучит вашим преподобиям, мы и здесь, и в пути, поскольку я также еду во Вроцлав с дочерью. Подойди, Агнешка. Поклонись слугам Христовым. Княжна сделала реверанс, наклонила головку, намереваясь поцеловать руку, но мачий Корсбок остановил ее и быстро перекрестил. Чешский доминиканец сложил руки, наклонил голову, пробормотал короткую молитву, добавив что-то по латыни о сиятельнейшей деве. — А это, — продолжал Кантнер, — господин сын шайл Рудегер Хаугвиц. — Это мои рыцари и мой гость. Оренован почувствовал, как его дёрнули за рукав. Послушавшись жеста и шипения Кромпуша, он вышел с ним во двор, где по-прежнему не прекращалось вызванное прибытием князя Суматоха. Во дворе их поджидал Эберсбарг. "Я кое-что разузнал", сказал он. "Они были здесь вчера. Вольгерстерча сам 6". Вы спрашивал я также тех из Великопольши, стерчи задерживали их, но не смели навязываться духовным особам однако судя по всему они ищут тебя на вроцлавском тракте я бы на твоём месте бежал кантнер буркнул рейневен меня защитит эберсбарг пожал плечами воля твоя и шкура «Вольфгер очень громко и подробно излагал, что сделает с тобой, когда поймает. Я бы на твоем месте...» «Я люблю Адели, не брошу ее», — вспыхнул Рейн Иван. «Это во-первых. А во-вторых, куда бежать-то? В Польшу? Или, может, в жмуть?» «Не дурная мысль. Я имею в виду жмуть». «Вон, зараза!» — Рейн Иван пнул крутящуюся у ног квочку. — Ладно, подумаю, что-нибудь вымыслю. Но для начала поем, подыхаю с голоду, а запах здешней капусты меня доконает. Действительно, самое время было приняться за еду. Еще момент, и юношам пришлось бы ограничиться ароматом. Горшки каши и капусты с горохом, а также миски свиных костей с мясом поставили на главный стол перед князем и княжной. Посуда отправлялась на край стола лишь после того, как её содержимым насыщались гости, сидевшие ближе других, к канцлеру и трём священнослужителям, которые, как оказалось, в состоянии были съесть немало. По дороге вдобавок ко всему сидел Рудигер Хаугвиц, обладавший не меньшим, нежели они, аппетитом, и ещё заграничный гость, князь, здоровенный черноволосый рыцарь с таким смуглым лицом, словно он только что вернулся из святой земли. Таким образом, в тарелках и мисках, достававшихся низшим рангам и более молодым едокам, не оставалось почти ничего. К счастью, немного погодя, корчмарь поднес к князю огромное блюдо с каплунами, которые выглядели и ароматили так восхитительно, что привлекательность капусты и свиного сала сильно преуменьшилась, и они попали на концы столов почти нетронутыми. Агнешка обгладывала зубками бедрушка каплуна, стараясь уберечь от капающего жира модно разрезанной рукав платья. Мужчины болтали о том о сём. Очередь пришла как раз на одного из духовных лиц, доминиканца Яна Неедлы из Высоки.